Ночью он так и не смог уснуть, ворочился с боку на бок. Уже под утро ему приснилось сражение, будто они с отцом дрались вместе. В тот момент, когда Тихона окружило целое войско мышей, он проснулся от звонка, которым предупреждают посетителей о закрытии музея. Этим же звонком пользовались коты в случае экстренного сбора. Тревога, что-то случилось. Вскочил Тихон и помчался в командный пункт. Что случилось, что? спрашивал он своих коллег. Коты-охранники пожимали плечами, быстро собирая снаряжение для боя, ловушки, мышеловки, сетки. «Внимание! Всем внимание!» раздалось из динамиков. Тихон узнал голос главного защитника Маркиза Люсьеновича. «Сегодня было совершено нападение на объект номер один», продолжал Маркиз Люсьенович. «Объектом номер один у котов назывался главный шедевр музея «Картина голландца». Голландец был напичкан электроникой вдоль и поперек, что создавало для котов определенные трудности. Раз в неделю кто-то из молодых котов случайно задевал систему сигнализации, расположенную по всему периметру картины, и весь музей сотрясался от звуков сирены. Несчастный кот тут же оказывался в ловушке, в стеклянной колбе, накрывающей картину, и все, что находилось рядом с ней на расстоянии трех метров. Ему оставалось только жалобно мяукать. Через пять минут у ворот музея стояли как минимум две машины, вооруженные до зубов человеческой охраны. «Опять кот!» — вздыхал директор и шел оправдываться перед стражами порядка. Последний подобный инцидент случился всего несколько дней назад. «Да разгоните вы их, наконец!» — воскликнул приехавший глава охранного агентства. «А то получится, как в сказке про мальчика и волков». «Мам...» «А что это за сказка?» — спросил Тихон вечером того же дня. Мальчик кричал «волки, волки», пугая людей. А когда волки пришли по-настоящему, и мальчик закричал, ему никто не поверил. «Всем надоело бегать просто так», — объяснила мама, которая знала не только кошачий, но и человеческий фольклор. Так и получилось. Сирена трезвонила, а человеческая охрана так и не приехала. Видимо, им надоело мчаться по ложным вызовам. Тихон прибежал в зал и с ужасом увидел, что голландца на стене не было. Под стеклянным куполом тоже никого. Значит, голландца все же украли. Но кто и как? Он готов был поклясться, что это не люди. Никаких посторонних следов, никаких новых запахов. И главное, следы на веревках. Тихон с ужасом смотрел на грызки, свисавшие на стене. Мыши. Голландцы украли мыши. Но зачем? Как они отважились? Тихон отказывался верить в то, что видел собственными глазами следы на полу, следы зубов на веревках. Все доказательства налицо. Картина большая, значит, были задействованы все мышиные силы, включая неопытную молодежь. Полковник Грант учил своих курсантов Главное, скорость! Вы должны разыскать картину раньше, чем ее успеют повредить мыши. У вас на все про все! Не так уж много времени. Мыши сгрызут раму очень быстро. Да, сейчас главное быстро соображать. Надо найти картину и вернуть. Если появится хоть одна царапина, все. картину придется отправлять на реставрацию. Но куда они понесли ее? Ни в одну нору. Такое полотно просто не пройдет. Неужели мыши посмеют разгрызть шедевр на маленькие кусочки? «Мы дадим решительный отпор любому!» Кто бы за этим ни стоял, с этой минуты объявляются экстренные дежурства, обходы территории дважды в течение 30 минут. Карт-бланш на принятие решений. Действуйте по ситуации!» — кричал в это время маркиз Люсьеныч по громкой связи. Тихон даже не услышал, а почувствовал, что голос его дрогнул. «Я должен поговорить с командиром», — решил он и пошел не на главный пост, а к кабинету маркиза Люсьеныча. Там уже стоял директор музея и держал кота за шкирку, как котенка. «Ты же меня под монастырь подводишь. Ты же мне руки выкручиваешь. Что мне прикажешь делать с вами? Колбасой кормить и валерьянкой поить? Как?» Голландцы украли. И это... Директор потряс в воздухе маркизом Люсьеновичем. «Не рукотворное? Тьфу, дело! А раз не люди украли голландцы, то кто? Правильно, мыши». — Найди мне голландца, иначе всех выгоню из музея, и буду прав. — Нет, что я говорю, разве мыши могли украсть голландца? — Но камеры видеонаблюдения. Там не было людей, только тени, много теней на полу. Скажи мне, как такое может быть? — Нет, я схожу с ума совершенно точно. Я начинаю верить в то, что мышам понадобился голландец. А мои коты, которые находятся на службе, и которыми мы так гордимся... В этот момент спокойно спали. Ты много знаешь музеев, где на страже стоят коты. Вот. Я думал, что вы — уникальная стража. Да кому я только про вас не рассказывал, а вы, вы просто домашние ленивые питомцы, а не охранники. Вот вы кто. Директор, наконец, перестал трясти Маркиза Люсьеновича и вернул его на пол. Тихон дождался, когда директор уйдет, и постучался к начальнику. Маркиз Люсьенович, можно? «Не сейчас, Тихон. Ты видишь, что творится?» «Я по делу. Это с голландцем. Это мыши. Я знаю.» «Знаете? Откуда?» «Разведка. Ну и камера наблюдения. Ты же слышал, что сказал директор. И что теперь делать?» «Не знаю. Понимаешь, не знаю. Я уверен, что это мыши. Ты уверен. Директор тоже. И что толку? Мы же не можем их арестовать и провести обыск». Не можем их отдать под суд. Мы ничего не можем. У нас нечеловеческие законы. Да, у нас есть доказательства. Но кому их предъявить? Мы можем только начать войну и сделать так, чтобы выжившие мыши не высовывались из нор. Так, как делали это всегда, столетиями. Дрались, воевали, запугивали. Твой отец верил в то, что с мышами можно договориться. Он подписал это пресловутое соглашение. Борис мечтал о том, чтобы у мышей и котов был собственный суд. Даже считал, что с мышами можно дружить. Он был идеалистом и поплатился за это. Я никогда его не понимал. И вот оказался прав. Мышей нужно держать в страхе и убивать за любую попытку проникновения в музей. Вот теперь ты мне скажи, что делать, если мы не вернем голландца. Нас всех отправят в кошачий приют, раздадут людям или выбросят на улицу. «Зачем мы нужны музею, если не справляемся со своими обязанностями?» «Я знаю, зачем им. То есть мышам понадобился голландец», — выдавил Тихон. «Я нашел мотив». «Чтобы получить музей в свое распоряжение и выгнать нас?» — хмыкнул Маркис Люсиенович. «Да. А откуда вы это знали?» — удивился Тихон. «Это тоже не новость, а заветная мышиная многолетняя мечта», — ответил Маркис Люсиенович. Еще до твоего и моего рождения. Они только об этом и думали, строили планы. Им становилось мало подвалов, и они хотели получить в свое распоряжение все здание. Только сейчас эта мечта, кажется, может реализоваться. Хватит болтать. Собирай снаряжение. Сегодня ночью мы выдвинемся в наступление. Я объявляю боевую, а не учебную тревогу. Они хотели войны, они ее получат. Можно договориться. Можно решить все мирно неожиданно для себя выпалил Тихон. «Худой мир лучше доброй войны». «Хм. Удивительно!» Так считал Борис. «Как ты на него все-таки похож. Он и тогда так говорил. Настаивал. И вот итог. Он погиб. Один из лучших котов своего времени, герой. Так рано и так бездарно погиб». «Не бездарно», — возразил решительно Тихон. «Да». Пока у власти находились Борис и его закадычный друг Винсент, они могли поддерживать перемирие, рассказывал Маркис Люсьенович. Пусть шаткое, но все же. Они подписали это соглашение. И никто, поверь, тогда не был рад. Ни мыши, ни коты. Но все смирились, потому что эти двое верили. Не знаю, во что они верили. В призрачное светлое будущее. В мир во всем мире, идеалисты. Но... Природу инстинкты не обманешь. Мы — коты, а они — мыши. И никакого мира между нами быть не может. Борис и Винсент могли отвечать друг за друга, верить друг другу, но не могли контролировать остальных котов и мышей. Когда тот мышонок погиб от лап неопытного кота, я сразу понял, что все изменится. Когда погиб твой отец, это был конец всему. Не коты, а мыши объявили войну. Так что мы не нападаем. Мы наносим ответный удар. Чувствуешь разницу? Если мы промолчим сейчас, мыши почувствуют свою власть и силу. Знаешь, что я думаю? Винсент, их старый вожак, наверняка уже не у власти. Они его давно сместили. И поставили кого-то из молодых и наглых мышей. Ты слышал, что сказал директор? У меня нет другого выхода. Я должен вступить в войну и сделаю это. «Я разворошу все их подвалы и верну голландца!» «Это провокация. Нельзя на нее поддаваться. Будет слишком много жертв», — продолжал настаивать тихо. «Я знаю, мальчик, я все знаю. Но я не политик. Твой отец был политиком, а я воин, как и полковник Грант. Я должен быть твердым, сильным лидером и отвечать на удар ударом. Меня разорвут на маленькие клочки, если я только заикнусь о мирных переговорах». «Мы выступаем ночью после заката. Готовься!» — велел Маркис Люсьенович. «Но нам не хватит бойцов. Молодые коты еще не набрались опыта. Старые уже не могут воевать в полную силу. Если мышей много, мы проиграем!» — воскликнул Тихон. «Да, но мы дадим бой. Это будет правильно. Пусть мы проиграем, но с почетом. Мы не будем отсиживаться в запасниках музея. Директор не этого от нас ждет!» но вряд ли он ждет кровавой и беспощадной битвы в музейных залах. «Иди! Я уже все решил. Ты будешь командиром одного из подразделений». Но ночи они не дождались. Сирена сработала на рассвете, когда коты, уставшие от подготовки к сражению, забылись недолгим сном. Мыши атаковали первыми. Их было так много, что Тихон, выскочивший на наблюдательную вышку, под музейной вентиляцией, испугался по-настоящему. Он и представить себе не мог, что в музее живет столько мышей, что их так много. Они не шли, а текли, как бесконечный серый поток, даже не серый, а черный. Мыши не пищали, не шуршали, а шли совершенно беззвучно, и от этого становилось еще страшнее. «Пора», — тихо сказал Маркис Люсьенович. «Той ночью...» Он погиб на лапах у Тихона. В первой же атаке. «Твой отец был прав. Худой мир лучше», — прошептал старый кот и закрыл глаза. Это была даже не схватка, а настоящее побоище. И не было командира, который прекратил бы бессмысленную жестокую войну. Ни коты, ни мыши уже не заботились о конспирации и о том, что людям не стоит знать о том, что происходит в музее ночью. Никто не обращал внимания на сигнализацию. Мыши наступали, коты держали оборону. Директор, которого поднял с постели телефонный звонок, в музее происходит что-то страшное и необъяснимое, прибыл туда одновременно с полицейской патрульной машиной. Люди застыли на пороге огромного музейного зала, по которому бегали сотни, нет, тысячи мышей, и на них яростно кидались коты. В воздухе летали клочки шерсти, На полу лежали раненые и убитые коты и мыши. «Выключите сирену!» — закричал директор. «Она выключена!» «Это коты и мыши вопят!» — в ужасе произнес один из полицейских. «Надо что-то делать! Надо что-то делать!» — повторял бессильно директор. «Мы можем открыть огонь!» — предложил второй полицейский. «Нет, нельзя стрелять! Вы можете попасть в наших котов!» — запретил директор. «Никогда такого не видел!» Ошарашенный полицейский смотрел на поле брани. Люди не могли вмешаться в эту войну. Тихон, сражавшийся в первых рядах, понимал, что они проигрывают. К мышам подступало подкрепление. Все новые и новые войска. Никто из котов не знал, что делать. Главный защитник и стратег погиб. И тогда Тихон принял командование на себя. Он должен был защитить свой дом. «Не отступать! Держать оборону!» — крикнул он и выскочил через форточку во двор. Он бежал так, как никогда. Быстрее ветра! Ворвался в подвал, где врезался в Котовского. «А я все ждал, когда ты появишься!» — рассмеялся Котовский. Тихон обнял Котовского. Как ему не хватало смеха товарища, который никогда не терял самообладания, даже в самые сложные моменты и тяжелые времена. «Нам нужна помощь!» Тихон уже мог только шептать. «Мы готовы!» — объявил Котовский. Тихон вдруг увидел, что дворовые коты построены четкими рядами, а впереди стоят полковник Грант и старик Кусто. «Вы здесь?» — ахнул Тихон. «Для решающей схватки важно выбрать нужное время!» — сказал полковник Грант. «Принимай командование!» Тихон повел армию дворовых котов к музею. «Их было столько!» что Тихон, оглядываясь, обретал уверенность в победе. В музей они ворвались мощной, несокрушимой силой. И полковник Грант оказался прав. Мыши тут же потеряли боевой запал и начали отступать. Им стало страшно. Теперь уже дворовые коты текли черной волной, которая только набирала силу. И, наконец, точно цунами обрушилась на мышей. «Надо найти голландца», — сказал Тихон Котовскому. Они бились рядом лапа к лапе, спина к спине. «Но я не знаю, где искать!» Котовский вдруг сел, будто находился не на поле боя, а в тихом музейном дворике и задумался. «Времени нет! Что-то расселся!» — закричал Тихон. «Туда! За мной!» — вдруг воскликнул Котовский и побежал по коридору. «Там запасники! Сто раз проверяли!» Тихон бежал за другом. «Откуда ты знаешь, что голландец там? Откуда ты вообще знаешь про запасники?» «Твоя мама водила меня на экскурсию, и мне не понравилась одна дверь!» «Аж шерсть дыбом встала!» — объяснил на бегу Котовский. Они неслись по коридорам и лестницам. У Тихона уже сбилось дыхание, а Котовский бежал легко. «Мама водила тебя в запасники? Она никого туда не водит!» — удивился Тихон. «Какая дверь?» Они домчались до подвалов, и Котовский избавил ход. Шел осторожно, крадучись, принюхиваясь, прислушиваясь. «Здесь!» — подал он знак Тихону. «В этой коморке хранились старые швабры, ведра, ненужные коробки и прочий хлам». «Ты ошибаешься!» — прошептал Тихон. «Нет, нюхай!» — стоял на своем Котовский. Тихон остановился, сосредоточился и принюхался. К знакомым запахам примешался еще один, даже два — краски и мышей. «Их много!» Котовский приложил ухо к двери. «Слишком много. Вдвоем мы не справимся, нужна подмога». «Надо что-то придумать», — соображал лихорадочно Тихон. «Чего боятся мыши?» «Котов!» — хмыкнул Котовский. «А еще?» «Мы это не проходили, мне отец рассказывал. Надо вспомнить, не могу... То, чем пользуются люди, когда мыши заводятся в домах. Мышеловки? Нет. Другое — запахи». Тихон пытался сосредоточиться, но никак не мог справиться с эмоциями. «Но однажды мой батя избавился от крыс в нашем подвале. Знаешь как? Он поймал молодую крысу и поджег ей хвост. Та побежала к сородичам, и те сбежали. Больше в нашем подвале не появлялись», — рассказал Котовский. «Испугались, наверное». «Котовский, ты гений!» Тихон подскочил на всех лапах. «Да, я, конечно, гений. Но как мы поймаем мышь?» «Подожжем ее и запустим в кладовку!» — не понимал Котовский. «Никого не надо ловить. Мыши боятся запаха паленой шерсти. Они бегут от запаха!» — воскликнул Тихон. «Быстро вырвай у меня шерсть! Давай!» «Тихон, ты как себя чувствуешь? Может, я сбегаю и позову помощь?» Котовский смотрел на друга с явным волнением. «Я знаю, что делать. Давай, тебе всего лишь нужно вырвать несколько клочков шерсти!» — крикнул Тихон. «Хорошо, я вырву. И как мы ее подожжем?» Котовский даже в такой момент рассуждал разумно. «Мне нужно подумать. Нужны батарейка, фольга, бумага. Только где это взять?» Тихон начал паниковать. «Сразу бы так и сказал», — фыркнул Котовский. «Какие проблемы?» «Проблемы? Я тебе расскажу, какие проблемы. Если бы мы могли достать зажигалку, это было бы самое простое. Но ни ты, ни я своими лапами не сможем ее зажечь». «А где взять фольгу, ты знаешь? Батарейку!» Тихон чуть ли не кричал. «Вон! Кондиционер висит! Значит, есть пульт!» Спокойно ответил Котовский. Он вскочил на шкаф и скинул с него пульт. Ловко достал батарейки. «А фольгу и бумагу?» Тихон никак не мог взять себя в лапы. «Проще простого!» Ответил Котовский. И приточил шоколадку, оставленную, видимо, одной из уборщиц. «Вот тебе и фольга, и бумага!» Прости меня, я не хотел срываться, сказал Тихон. Давай, действуй! Подбодрил его Котовский. Тихон оторвал кусок обертки от шоколадки, скрутил из нее полоску, толстую по краям и тонкую в середине. Намотал полоску на края батарейки. Давай, рви! велел он Котовскому. Тот вырвал клочок шерсти. Тихон намотал шерсть на середину полоски. Оба кота замерли. Но ничего не происходило. Хм, не понимаю. «Что не так?» «Давай же, давай, зажигайся!» — воскликнул Тихон. «Сейчас. Надо просто подождать!» — ответил Котовский. «Сколько еще ждать? У нас нет времени! Битва закончится, если мы заберем голландца! Давай просто туда ворвемся, и будь что будет! Я больше не могу терпеть, не получается!» «Ты можешь не бегать туда-сюда, а то у меня голова начинает болеть!» — сказал Котовский. «Не могу!» — воскликнул Тихон. «Ничего не работает!» «Тихон! Тихон! Что?» «Хватит меня успокаивать! Мы проиграли! Я не смог! Это мое поражение!» Тихон уже кричал, не сдерживаясь. «Тихон! Ты можешь не орать, как кот!» «Открывай дверь! Сейчас же! Раз, два, три!» Тихон открыл дверь кладовки и увидел, как Котовский ударом лапы забрасывает что-то горящее внутрь. «Закрывай! Быстро!» — крикнул Котовский. «У нас получилось, да?» не понял Тихон. «Да, сработало!» Котовский зализывал обожженную лапу. «Сейчас, побежали!» Они ворвались в кладовку. Мыши, метавшиеся в панике, бросились наружу. Но некоторые готовы были сражаться. «Хлорка! Надо разлить хлорку!» — крикнул Тихон. «Прикрой меня!» Он бросился в угол, где стояли чистящие средства, которыми пользовались уборщицы. Опрокинул один флакон, второй. Мыши убегали. Тихон застыл перед картиной голландца. Она стояла в дальнем углу, прекрасная, завораживающая. «Введи сюда директора!» — крикнул Тихону Котовский. «Я останусь охранять картину!» Тихон понесся наверх. Пробежал на балкон, где увидел директора, стоявшего в одиночестве. Тот наблюдал за схваткой, в которой побеждали коты. Уличная банда разгромила мышей. Было много раненых, но мыши уже отступали, жались по углам. Полковник Грант и старик Кусто отдавали приказы наступать, держать оборону. Сами они воевали так, что молодые могли позавидовать. Директор, поглощенный этим зрелищем, не обращал внимания на Тихона, который вначале просто сидел у его ног, но потом будто очнулся. «Ты жив? Ты здесь?» — ахнул директор, когда Тихон впился в его ногу когтями. «Ты видишь это?» «Он...» Поднял кота на руки и принялся чесать за ухом, но тот вцепился в его запястье и спрыгнул, поцарапав ногу. — Что с тобой? Тебе страшно? — Мне тоже. Тихон же отбегал на несколько шагов и возвращался. миукал изо всех сил, снова отбегал и снова возвращался, давая директору понять, что нужно следовать за ним. Наконец тот понял, что Тихон зовет его вниз, в подвал. Там, в коморке, Котовский по-прежнему сражался с мышами. Тихон догадался что в подвал было отправлено подкрепление. Мыши не хотели отдавать голландца. Их оставалось все меньше, но сил у Котовского уже почти не было. Точно черная молния, он метался из угла в угол, перед картиной, не позволяя мышам к ней приблизиться. «Голландец! Вы его нашли!» — ахнул директор. В ту же секунду мыши попрятались в свои норы. Директор поднял картину, осмотрел. Потом сгробастал на руки Тихона и Котовского и понес обоих наверх. Котовский не вырывался, он позволял себя нести, и был этому только рад. Тихон видел, что его друг ранен и вряд ли может передвигаться сам.